Глава 30. Во всем изящном стояли восточные Нахалюги, от начала крестного пути до шоссе, ведущего к храму Марии Магдалины. Нахалюги не были профессиональными туристоводами, никаких особенных путей и мест не знали. Они, Нахалюги, были стройными молодыми представителями угнетенных и оккупированных, за это и любили их туристы. Такие молодые, такие стройные, а уже угнетенные. иногда помогает. На халюге, не обращая на меня внимания, пытались продать свою угнетенность версте, вытянутой мною в Иерусалим, ибо верста в платье цвета монитобы на каблуках, что сводили мой рост к комплексу неполноценности, шла за туристку. Ротик ее был полуоткрыт, она была дочкой русого Христа и жаловалась. Витька накрылся мой нос, я сгорю. хамсин Если говорят, что он плывет, хамсин плывет, изгибается, сочиняют. Хамсин тверд, и краски его на сером и голубом. Желтый от него светлеет, белый темнеет. Хамсин вздувает гланды твои и полипы, и ноздри твои слепаются. Хамсин мог бы сойти за мороз, но это не по моей части. — Верста, меняем направление. Хочу тебя угостить настоящим кофе. Ахамсинелая верста покорно развернулась, даже не забронилась. Первый раз в жизни я пил кофе в провале Сильвана после полудня. Первый раз в жизни пил я кофе у обушу крана, одетый не в мундир, а в серые ли, муругую распашонку, обутой во французские плетеные шлепанцы. Нет на моей груди золотого тавра армия обороны. Я беззащитен. Обороните меня, ребятки, покуда я пью тяжкий об ушу кранов кофе. И верста его пьет, перегородив ногами чуть ли не весь пролом, чуть ли не придерживая коленями низко приспущенное лицо торговца ношенными вещами. Протягивает мне торговец сигарету Фарид. Узнал? Узнал. — Сколько раз я твой мешок выворачивал наизнанку, искал взрывчатые в охламе. — Взрывчатые для освобождения Палестины. — Ни черта я не нашел, но и ты Палестину не освободил. — Квиты. — Тридцать видов орешков продают в лавке напротив. Сорок видов пряных присыпок. — Верстохочешь орешков? — Нет. — Слушай, какой кофе? Как он его делает? — Почему у него все как-то вместе? Гуще нет, а сама вода такая густая. Об ушу кран затаился в самой глубине провала, готовил три спецчашечки богатому клиенту, торговцу радиоаппаратурой. Пацанчик-слуга ждал исполнения заказа, побарабанивал едва чуемо по латунному кривенькому подносу. К подносу напаяны жесткие проволоки, соединенные кольцом, держалка. барабанивает в ритм идущий из хозяйского магазина минимум пять приемников на одной волне и великий старый артист поет «Любимая, любимая, как могла ты оказаться столь далеко что сок твоих губ стал горечью на моих пересохших устах увы любимая любимая как могла ты на капроновой дерюге узлов в которых лежат пряности и орешки написано уэн Вернулись на крестный путь. Возле ларька, толкающего открытки, порнографической видимости иконки, фотопленки и соки воды, стояли табуретки, похожие на абу-шукрановские, но поновее. Я взял бутылочки Seven Up с дна холодильного сундука в зеленом тумане. Верста притянула к себе глоточек, я видел, как прошел он по соломинке и возрадовалась. — Почти как ситро. — Потому и взял. — А ты присядь, в ногах правды нет. — Но правды нет и выше. Остроумная женщина-верста. Гнусный идиот Витя. Группа интеллигентных пилигримов шла по направлению к Гефсиманскому саду, глядеть с терраски на как бы бетонные рассевшиеся дерева, отделенные от ухоженных травяных грядок. За ними шел турист с женою. турист малого роста в полубелом прикрытый вариантом коноте рядом шла его высокая жена лет на пятнадцать моложе вдруг турист стал красно сливвым качнулся и вырвала его прямо под ноги высокой молодой жене усадила туриста жена на табуретку в четверти метра от нас с верстуюю сняла с него конотье и скорострельную камеру кодек Сдернула с собственной шеи косынку, подхватила протянутую ей бутылку с содовой и оттерла мужу плешину. Зашептала, закопошилась, и муж отошел, тронул ей руки. Возраст, — сказал невесть, откуда взятый человек, с жестяным ковшом, — сегодня очень жарко. В ковше была вода, ее же плеснул человек на блевотенный участок, замыл, чтобы никто не отвращался. — Тебе не противно? — спросила верста. — Нет. — А если бы мне так пришлось, ты бы меня вызволять стала? — Медицинская сестра в беленькой косыночке. — Ты у меня, наверное, сто раз валялся в обнимку с унитазом. — Я тебя вроде о чем-то спросил. — Не знаю, я теряюсь. — У Леньки, — беглый муж, — песок в мочевом пузыре. Его схватило, так я к соседям побежала. Символически говоря, турист с женою были я и верста через неопределенное количество лет. Параллель настолько красивая, что и не грешно. Блевать не грешно. Господь, волоча непропорционально сколоченные доски по крестному пути, блевал, и, оскользаясь на блевоте, падал. Дали ему уксусу, смешанному с желчью, и, отведав, не хотел пить. То есть блевал, вися на поперечине. а кто-то, пошутив, пытался запихнуть жижу в него обратно. На Голгофе не блевать. Верста погладила меня по голове. Коня на скаку остановит, и булькнула севенапом. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Идеальный для вас, подонков, вариант. Предполагается, что я заширялся и поджег избу, а коня забыл привязать. Конь может скакать, сколько ему влезет, а изба... Хуже с ней. Верста, пусть горит. Нечего тебе в горящую избу заходить. Заговорил. Верста. И я рывком обрушил ее на себя, завязил в коленях. Верста, выходи за меня замуж. Верста рванулась, но я придержал ее покрепче. Она отпихивалась каблуками, открываясь до трусиков сильнее сильнее, Привлечь внимание на крестном пути трудно, но мы привлекли. Даже юная араба-мать в тончайшем сиреневом летнике и белой шелковой косыночке, араба-мать, везущая тихого дуренка в коляске, пригляделась к нашему поведению. — Я не хочу, — сказала верста. И я отпустил ее. — Выходи за меня замуж. Верста изо всех сил ломанула мне мизинец. И того не знала, не сказал ей. что ощущеницы болевые у меня понижены со дня Анечкиной смерти. Ломай, ломай. Или возьми меня в мужья. Мы будем самые красивые, самые веселые, самые счастливые. Одно дело вообще-то уже сделано, мы и так самые красивые. Осталась малость — самые веселые, самые счастливые. — У тебя в доме кладбищем пахнет. — Приди и убери. — Приди, сука, и убери. — Заговорил. «Прости, есть одна тонкость. Я ж тонкий. Ты вообще не хочешь замуж или ты за меня не хочешь?» «Я за тебя не хочу. Я е-ал твои правдивость и искренность. Е-и свои дешевле обойдется. Что будет? С кем? К примеру, с нами. Проводишь меня на центральную станцию, причем займешь мне бабки на дорогу. Займешь». А ты сядешь на свой автобус и поедешь домой, на кладбище. Что ж ты так быстро собралась? На работу опаздываешь? Я сегодня работаю с пяти. И до? До девяти. Где существует такой своеобразный рабочий день? В тряпочном магазине. Ну-ну. А ты где сейчас? Сторожу религиозную больницу, пилю санитарок. Сестры не дают. Пойдем, Витька, такая я... Не расстраивайся. Не буду. Телефон у тебя в магазине есть? У нас к телефону не зовут. Хорошо. Теперь простыми словами. Болт мой в твоем распоряжении. Предлагаю в качестве бесплатного приложения руку и сердце. Руку, чтобы за меня щипать, а сердце, чтобы читать нелюбимые стихотворения. Люблю тебя. И жить без меня не можешь. Могу, но не хочу. А жить я могу безо всего, ты же знаешь. Шантаж? Да. Говорить говорим, а движемся. Нечувствительно добрели до улицы Саладина. У кабака Боб выпили по шербету из стеклянного бочонка, перегруженного льдом. Вверх, вверх по Явской дороге, мимо муниципалитета, еще вверх, вверх, возможно, вниз, по Хамсину Сухостойному, до улицы имени неизвестного мне Лунца. Не имеется ли в виду ответственный за глав психухи КГБ Даниил Романович Лунц? Не имеется. Улица так давно зовется, а Даниил Романович еще заявление на выезд не подал. Географическая идиотка Верста умела уезжать только с центральных станций. А существуют и другие пути. Вот хоть бы отсюда, с Лунцевой улицы. Восьмиместный, считая водителя «Мерседес», готов к отъезду. Привилегированное место на облучке я, шибанув дверцую по предплечью законного претендента, застолбил для версты, чтобы никто ее с боков не зажимал, не обкуривал, чтобы ноги ей было куда протянуть. А теперь, пока она в пути, попробуем заклясть. Сгустись, Анечка, над верстовой постелью и скажи. Другой вариант. Делегация. Представительная делегация тех, кто любил меня, кому я жизнь надрезал и себя привил. Делегация протягивает к версте руки с разномастным маникюром. Мужьишки с потрошней ждут за воротами. Делегация всех времен и народов, одетый анахронически. «Люби его, люби его, пусть наши слезки ему не отливаются». Салон интимного массажа «Суламифь» принимает посланец из далекой заснеженной загадочной. Любите Витю, и зачтется вам. Предавай меня, не боись, близнец мой, свет мой, сон мой детский. Тебе все можно, а заклятие не помогает. Учил меня когда-то сумасшедший человек верному лепкому слову, как женщин привораживать. делается восьмигранник из чистой меди. На каждой грани имя твое начертать арамейскими буквами. Произнести некоторые слова, но не помню, разучился. Да и человек тот вены себе осколками собственных окуляров перерезал, когда волочили человека в ментовку.